Тишина, последовавшая за криками и звуком падения, опустилась на дом словно первый снегопад. Глубокая, неестественная, она должна быть была сродни тишине, в которой живут глухие. Всё замерло, как тигр перед прыжком, как свернувшийся перед смертельным броском змея. Там, в другой части дома, стоял кто-то такой же напряжённый и неподвижный, как и она, стоял и прислушивался. Кто-то бесконечно опасный. Кота ощущало присутствие этого невидимого хищника буквально физически. В воздухе как будто появилась гнетущая тяжесть, какая бывает перед сильной грозой. С одной стороны, 6 лет занятий психологией заставляли её сомневаться в своей первой реакции, то есть в том, что эти ночные звуки непременно таят в себе опасность. В конце концов, всё это могло оказаться не имеющим никакого значения. Любой, мало-мальски подкованный психоаналитик без труда отыскал бы в своём багаже десятка два подходящих ярлыков. которые можно было бы навесить на человека, который живя в постоянном ожидании нападения, из всех возможных объяснений выбирает в первую голову самые страшные. Но коты привыкла доверять своей интуиции, закалённой и отточенной многими годами нелёгкой жизни. По опыту зная, что движение «Залог безопасности», кот бесшумно шагнула прочь от кресла и от окна по направлению к двери, ведущей в коридор. Несмотря на довольно яркий свет луны, глаза ее вполне успели приспособиться к темноте за те два часа, что она просидела без света в комнате для гостей, так что теперь она чувствовала себя настолько уверенно, что могла двигаться быстро и без страха наткнуться на какой-то из предметов обстановки. Кот была как раз на середине комнаты, когда до слуха ее донеслись шаги в коридоре второго этажа. Шаги приближались, и она сразу подумала, что эта тяжелая торопливая походка никоим образом не вяжется с этим домом. Не задумываясь больше ни о чём, что было бы правильным с точки зрения её психологического образования, кота полностью доверилась своей интуиции и решила положиться на те способы защиты, которые были испытаны и опробованы ею ещё в детском возрасте. Отступив к кровати, она быстро опустилась на колени. Шаги в коридоре остановились довольно далеко от её комнаты. И кот услышала, как открывается какая-то дверь. В других обстоятельствах она ни за что бы не согласилась с утверждением, что дверь открылась не просто так, а сердито. Загремела поворачиваемая ручка, скрижекнул язычок замка, взвизгнула несмазанная петля. Всё это были просто звуки, ни жалобные, ни гневные, ни безвинные, и ни виноватые. Производить их могли со одинаковым успехом и громила, и тихий приходской священник, и всё же какое-то шестое чувство продолжало на шёпотыц кот, что сегодня ночью в доме правит бал ярость. Она опустилась на живот и извиваясь как червяк, заползла под кровать. Это была довольно красивая старинная кровать, упиравшаяся в пол коротенькими выгнутыми ножками резной работы. К счастью, матрац не был слишком низким, как у большинства современных топчёнов и лежанок. И всё же будь кровать хоть на 1 дюйм ниже, Кот не удалось бы под ней спрятаться. В коридоре снова загремели шаги. Потом открылась еще одна дверь. На сей раз это была дверь ее комнаты, расположенная прямо напротив из ножья кровати. Кто-то включил свет. Кот лежала на животе, повернув голову на бок и прижимаясь ухом к ковру. Глядя в сторону двери, Из-под кроватной спинки она увидела чёрные мужские ботинки и лежащие на них штанины голубых джинсов. Пришелец остановился на пороге, внимательно рассматривая комнату, и кто-то представила себе, что же он увидит. Наверняка первой ему бросится в глаза аккуратно засланная постель, и это Час ночи. С несколькими декоративными вышитыми подушечками в изголовье. К счастью, кот не успела ничего положить на тумбочку, как не успела оставить на стульях никакой одежды. Даже роман в бумажной обложке, который она взяла с собой, чтобы почитать перед сном, лежал в выдвижном ящике комода. Она всегда предпочитала стерильные, незахламлённые, свободные пространства, отличающиеся почти монастырской чистотой. Возможно, это и её наклонность спасёт ей жизнь. Благоприобретённая привычка к самоанализу, характерная для всех студентов-психологов, снова зашевелилась в ней. Что если застывший на пороге человек, будь это Пол или Джек Темплтон, брат Лауры, живущий с женой в отдаленном бунгало на территории фермы, имеет полное право находиться в доме? Что если случилось нечто настолько непредвиденное и неожиданное, что он ворвался в комнату гостя без стука? Да она же будет выглядеть... первостатейной дурой и истеричкой, когда ее, наконец, обнаружат прячущейся под кроватью. Вдруг она увидела, как прямо перед мысками черных кожаных ботинок на пшенично-желтый ковер упала увесистая красная капля. За ней еще одна и еще кап, кап, кап, кровь. Первые две капельки сразу же расползлись, впитались в пушистый нейлоновый ворс, а третья, удерживаемая силой поверхностного натяжения, блестела и играла на ковре словно рубиновые кабашоны.